Глава восьмая. Ты никуда не едешь. «Уйди отсюда, мелкая!» — раздраженно фыркнул Денис, чуть не сбив с ног младшую сестру, которая крутилась у него в комнате и мешала собираться в дорогу. «Ма, ну куда столько футболок? Чтобы ходил в сухом и чистом, и не спорь со мной». Он уже вымахал выше мамы почти на целую голову, а она все нянчила с ним, как с маленьким. Вот и теперь, кажется, уложила в сумку все, что было у него на полке в шкафу. В комнате царил хаос. Казалось, беспорядок не затронул только стены, украшенные аккуратно развешенными вымпелами, медалями и постерами с изображением знаменитых вратарей. Еременко, Варламов и Набоков, Мартин Бродар – Патрик Руа и Ку Примечание: Примечания. Еременко Александр Владимирович, российский хоккеист-вратарь, двукратный чемпион мира 2008-2009, шестикратный чемпион России. Варламов Семен Александрович, российский хоккеист-вратарь, чемпион мира 2012 Набоков Евгений Викторович, хоккеист, вратарь, играл за сборные Казахстана и России. Мартин Бродер, канадский хоккеист, вратарь, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ Нью-Джерси Девилс 1995-2000-2003, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной команды 2002 года и 2010 Патрик Руа, канадский хоккеист, вратарь, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли 1986-1993-1996-2001. Трижды признан лучшим голкипером НХЛ. В 2006 году включен в зал хоккейной славы НХЛ. Куджо. Прозвище Кертиса Джозефа. Это канадский хоккеист-вратарь, провел в НХЛ 19 сезонов, олимпийский чемпион 2002 года. «Меня не будет всего два дня. У тебя две тренировки и две игры. Ты каждый раз мокрый, хоть выжимай, и между ними тебе еще нужно во что-то переодеваться». О, Денис возвел руки к потолку, а потом обессиленно плюхнулся на постель. Под ним что-то зашуршало и захрустело. «Блин, Ириска, я сел на твои кукурузные палочки. Что они вообще делают в моей кровати?» Светленькая девочка лет десяти откинула за плечо широкую тугую косу, сверкнула голубыми глазами и ехидно улыбнулась. «Пока тебя нет дома, это моя кровать». «Эй, я еще не уехал!» Мама продолжала суетиться, укладывая в дорожную сумку все необходимое. Обычно она сама сопровождала Дениса в поездках, но в этот раз турнир оказался незапланированным. И ее не отпустили с работы. Да и взрослый ребенок уже противился, чтобы она за ним присматривала. Хватит того, что она ходит к нему на хоккей и каждый раз причитает, когда ему попадают шайбы мимо щитков. Отец рассеянно топтался в дверном проеме. Он тоже порывался поехать с сыном, но Денис в очередной раз категорично запретил. «Даже не думай, пап!» Мужчина кивнул. «Там будет куча взрослых. Тренеры и врачи и ребята. Леонов с Рыбаковым за мной присмотрят». Леонов заинтересованно двинула бровкой сестра, уселась рядом и запустила руку в пакет с раскрошенными кукурузными палочками. Денис бросил на нее короткий взгляд. Леонов стал Ирискиной любовью с первого взгляда, как только в начале сезона появился в составе основной команды. И теперь, когда брат играл с ним бок о бок, дома разговоров было только о нем одном. А после полуфинального матча обаятельный Юра лично познакомился со своей маленькой поклонницей и окончательно ее покорил. «Вот это меня и пугает». Возмущенно сказала мама, у них сейчас такой возраст, когда ветер свищет в голове. Не знаю, как насчет присмотреть, а плохому они тебя быстро научат. Ой, мам, закатил глаза Денис, у нас не будет ни одной свободной минуты, мы едем работать. Отец скрестил руки на груди и стал нервно покачиваться на пятках. Он тоже волновался за сына, и это его волнение впервые выплескивалось через края и читалось так явно. Денис прекрасно знал, откуда растут ноги у беспокойства, которое мучит родителей и буквально разрывает на части. Потому и не хотел, чтобы отец присутствовал на финальных играх. Там ему будет еще сложнее и даже, может, больнее. Тысячу раз больнее, чем бывало до сих пор. Мама тоже об этом знала, но, как всегда, предоставляла ему право решать самому – ехать или остаться дома. Если бы она категорично заявила, что муж никуда не поедет, то Денису было бы проще. Однако в этом вопросе мама давала мужу полную свободу. В семье еще открыто не обсуждали сложившуюся ситуацию, но она постепенно накалялась, и Денис чувствовал, что отец готов сорваться вслед за ним. «Пап, обещай мне, что ты останешься дома». Денис внушительно посмотрел на мужчину. Они были лишь слегка похожи внешне, зато характером парень весь пошел в отца, такой же упертый, целеустремленный и азартный. И в запале этого азарта оба могли пойти на риск, наломать дров и устроить катастрофу. Но один обычно сдерживал другого, старался быть для него надежной опорой. «Пап», — снова позвал Денис, — «ты никуда не едешь. Сейчас ему надо остаться дома, никак иначе». Отец часто закивал, потер светлую голову и вышел из комнаты, бросив через плечо. «Когда будешь готов, скажи». Я провожу тебя на автобус. Быстро за стол скомандовала мама. Я тебя покормлю по-человечески. А то неизвестно, чем ты будешь набивать свой бедный желудок за эти два дня. Ирина, убери эти сладкие палочки. Аппетит перебьешь. Сейчас будем есть суп. Ириска скривилась. Фу, да не буду я ваш суп. И продолжала есть кукурузные палочки. Дай сюда. Денис отобрал у нее пакет. М-м-м, замычала она и треснула его легким кулачком по плечу. Брат отложил пакет и скрутил девчонку в баранний рог, прижав кровати и обездвижив. Так что ей осталось только завопить и привлечь к себе мамино внимание, чтобы та бросила все дела и поспешила ее спасать. Но мама лишь рассеянно выглянула на детей, застегнула дорожную сумку и выпрямилась. Уперла руки в бока – тряхнула темной головой с коротким каре и огляделась. «Фух, вроде все, Осталось заправить тебя супом и дать денег в дорогу на мелкие расходы. Паспорт взял, телефон, зарядку. Взял», — отозвался Денис, удерживая брыкающуюся сестру. Потом изловчился, закинул ее к себе на спину и повесил вниз головой. «А, визжала Ириска, меня сейчас вырвет». «Фу!» – брезгливо поморщился брат и поспешил вернуть ее в нормальное положение. «Так не вырвет?» «Не-а!» «Пошли за стол. Чуру я первый?» «Нет, я!» Стараясь перегнать друг друга, они полетели на кухню. Впрочем, брат, как обычно, поддался и позволил младшей сестре выйти вперед. За обедом они вели себя шумно. Сестра почти ничего не ела, вылавливая из борща морковку, капусту и лук и отодвигая их на край. А еще то и дело со смехом норовила закинуть Денису в тарелку хлеб или печеньку. Мама сегодня на нее не ругалась, занята была своими мыслями. И потом она прекрасно знала, что когда сын уедет, Ириска будет по нему скучать. Она только поэтому и перебиралась, кровать к брату во время его отсутствия. Так девочке было легче переносить разлуку, и казалось, что Денис как будто рядом. У отца аппетит еще не появился, и он наблюдал за детьми со стороны, стоя у окна и прислонившись к подоконнику поясницы. Но когда Денис выловил из борща печеньку и прилепил ее и риски на лоб, его терпение кончилось. Так все, брысь за стола. Выпроводил он дочь из кухни. Все равно ничего не ешь, и пацана затыркала. Девочка обиженно надула нижнюю губу, но пререкаться не стала. Пкнула брата под локоть напоследок, и он едва не подавился. Недовольно заурчал, но Иринке уже и след простыл. Отец опустился рядом с сыном и сложил руки на столе, молча наблюдая, как Денис вычерпывает из тарелки остатки супа. «Держись поближе к Леонову и ребятам», — наконец напутствовал он. «Переживаешь, что кто-то меня обидит?» — хмыкнул парень, сверкнув на родителя глазами. Под этим кем-то он подразумевал конкретное лицо, и папа его понял, согласно моргнул и подпер кулаком щеку. «Эй, я уже не пухленький первоклассник, и если будет надо, могу дать сдачи». «Не сомневаюсь». Мужчина улыбнулся уголком рта, и, надеюсь, до этого не дойдет, но радушного приема точно не жди. Денис понятливо качнул головой и отодвинул от себя пустую тарелку. И сам тоже не лезь на рожон. «Мне нельзя, я один у команды». Он поднял ладони вверх. Жаль, конечно, что оба матча пройдут в гостях. «Оба», — сын удивленно приподнял бровь. «Может, их будет три?» «Может быть». Отец согласился. «Но здесь хотя бы свои трибуны, мелкие волчата могли бы прийти и пошуметь, а там у тебя нет ни одного болельщика». «Ой, пап, там я даже в минусе», — усмехнулся парень. «Но так мне будет проще сосредоточиться на игре». Отец потрепал его по голове и посмотрел в оливковые глаза. Не отводя взгляда, Денис вывернулся и негромко проговорил. «Все, пап, перерезай пуповину. Я большой». «И Ванька тоже. Мы сами разберемся. «Боюсь представить эти ваши разборки», — хмыкнул отец. «А ты представляй хоккей», — улыбнулся Денис. «И кто-то из нас обязательно выиграет».